Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А если думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику собаги чистить, а за место Федьке в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел был пешком на деревню бежать, до да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить. И в обиду никому не дам, а помрёшь, стану за упокой души молить, все равно, как за мамку по лагею. А Москва город большой. Дома все господские, и лошадей много, а овец нету. И собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клиры спеть никого не пущают. А раз я видал, в одной лавке на окне крючки продаются, прямо с леской, и на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудовую сому удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер Бариновых, так что, небось, рублей сто каждое. А в мясных лавках и тетерева,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 Которые из них помирать. Откуда не возьмись, По сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтобы не крикнуть. "Эй, Держи, держи, держи! Эх, куцый дьявол! Срубленную елку дед тащил в господский дом, А там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, Любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Палагея И служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна,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 А гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук, Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай. Ванька свернул в исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умокнул перо и написал адрес. На деревню дедушки. Потом почесался, подумал и прибавил.